«До свидания!» «Они прощаются с нами», — прошептал Джон Том, завороженный воспоминанием о странных пришельцах. «Ах, какой мир!» Матс глубоко вздохнул. «Очень хочется, приятель, чтобы в следующий раз ты загодя меня предупредил, когда надумаешь заниматься чаропением». Джон Том повернулся спиной к скале. Прости, но я не собирался заклинать. Я всего-навсего просто пел. Мать сел и натянул одеяло на ноги. начинала моросить. А вот я совсем не уверен, что ты можешь просто петь, кореш. Дождевые капли с шипением испарялись, соприкоснувшись с затухающим костром. Джон Том свернулся калачиком под своим плащом, предварительно убедившись, что Дуаре дождь не угрожает. — Я хочу сказать, — продолжил Выдор, — что мне кажется, ты не можешь контролировать свои чары, когда начинаешь колдовать, и не можешь контролировать их даже тогда, когда вовсе колдовать не собираешься. Так или нет? По крайней мере, сегодня ничего опасного моей песне не сделали. — возразил Джон Том. — Удача слепа, хотя, нужно сказать, это был довольно интересный народец. Вот, видишь, к тому же они не лишены обаяния. Интересно, многие ли места в земной коре подходят для их обитания? Возможно, даже весь шарик до самого расплавленного ядра. — Чего расплавленного? — Ну ты придумаешь! — Тоже мне оригинальная концепция! Ничего оригинального в этом нет. Джон Том натянул плащ на голову, чтобы спрятаться от дождя. Что, по-твоему, может находиться в самом центре вашей планеты, кроме расплавленного ядра? Всем это хорошо известно, приятель. Гигантская косточка. Сам знаешь, что наша Земля есть не что иное, как зреющий плод, помещенный в бесконечность. Однажды она даст росток, и мы станем свидетелями великих перемен. Примитивный мистический вздор. Центр планеты представляет собой расплавленный металл и горные породы, находящиеся под воздействием высокой температуры и давления. Закончив, Джон Том перекатился на другой бок и попытался заснуть. Дождь капал на его плащ, барабанил по непромокаемой коже, стекая в воды рунипай. Гигантская косточка, абсурд. Бессмыслица вроде той, что внутри камня обитают некие создания, похожие на червей, светящиеся творения природы. А вообще-то разве не черви кишмя кишат в гниющем плоде? Да и ерунда какая-то. Ерундистика. Джон Том решил прекратить дальнейшее мудрствование. Все это становилось смехотворным, сумасбродным и даже безумным. Кроме того, в воображении появился образ гниющего плода, что вызвало ощущение дискомфорта. Он попробовал сконцентрироваться на недавней встрече, вспомнил, как все происходило. Ну и как же их назвать? Обитатели недр? Скальные жители, граждане страны камней. Неведомо, почему юноша подумал о том, что могли бы произойти, соберись они вместе, тысячи, миллионы светящихся существ у какой-нибудь огромной трещины в земной коре. Ну, допустим, у тектонического разлома Сан-Андреас. Что там, под этой древней трещиной? Просто края континентальных платформ, трущиеся друг от друга? или это результат работы миллионов геологических созданий, соединившихся хвост в голове, голова к хвосту, чтобы, извиваясь, содрогаться в едином порыве каждые два столетия, или около того. Такая мысль не способствовала спокойному сну ни здесь, ни в любом другом месте мира. Геологический народ выбрался на поверхность под воздействием его чаропения. Абсурд! Чепуха, как и многое другое на небесах и на земле, что кажется нереальным из-за внешней бессмыслицы. Геологический народец. Геолки. Поскольку другого имени нет, он назовет их так, чтобы удобнее было вспоминать. Вряд ли доведется повстречаться с этими существами еще раз. Джон Том медленно погружался в сон, думая, сможет ли он когда-нибудь спуститься в пещеру без того, чтобы в каменных стенах ему не почудились огромные светящиеся глаза. Джон Том считал появление карстовых пород, мимо которых они плыли, верным признаком того, что скоро станет суши. Однако несколько дней упорного продвижения вперед рассеяли эти надежды. Скалистые вершины делались все ниже и ниже, но островов больше не становилось. Путешественники, как и прежде, плыли по гнилой, покрытой пеной воде, под сенью склоненных деревьев, напоминающих огромные зонты. По крайней мере, теперь юноша знал одно. Если Клотогорб когда-нибудь попросит его совершить еще одно небольшое приятное путешествие, он потребует, чтобы маг описал ему точно и без прикрас ту местность, которую предстоит пересечь. Хотя а какое это имеет значение? Они с Маркусом Неотвратимым обязательно станут друзьями и, объединив свои таланты, сумеют вернуться домой. Такая мысль ободряла Джон Тома и помогала продолжать утомительное путешествие, преодолевая жару и влажность. Обычно в полдень они останавливались отдохнуть и перекусить, ожидая, когда через час-другой тяжелый жар спадет и солнце уйдет из зенита. На этот раз островок, выбранный ими для привала, оказался не особенно гостеприимным. Он зарос какой-то странной корявой растительностью, изъеденной временем. Но это был единственный клочок сухой земли в колышущейся трясине, по которой они плыли. «Скорее бы домой!» Дома, бигмаки и вечерние футбольные матчи по телевизору в понедельник, игра в летающие тарелки на пляже и мультфильмы в субботу по утрам — такие до боли знакомые вещи и никаких болотных безобразий. Придется догонять в университете, пересмотреть все пропущенные фильмы, только бы вернуться когда-нибудь в университет, ведь он просто исчез, испарился, пропал без вести — Нужно будет каким-то образом восстанавливаться, ликвидировать хвосты. А для чего это нужно? Всего-навсего рассказать, что с ним произошло за последние месяцы? Извините, господин декан, член ученого совета, видите ли, случилось так, что меня перенесло в другой мир. Если бы здесь были мои друзья Клота Горб и Мадж. «Они бы вам все объяснили. горб, знаете ли, известный волшебник. Ну, он черепаха, сэр. Футов четырех ростом. Мадж немного повыше, потому что он выдра. И... Погодите, господин декан, кого это вы вызываете?» «Нет, придется придумать что-нибудь поубедительнее, поубедительнее и поизящнее» может сказать, что ему надоела каждодневная рутина, и он отправился в Южную Америку для расширения кругозора? Профессора очень любят, когда им говорят о расширении кругозора. По земле под ногами прошла мелкая дрожь. — Опять твои друзья-призраки пожаловали, — пробурчал Мадж, но слова прозвучали неотчетливо, потому что рот у него был набит рыбой. Джон Том внимательно посмотрел на влажную, скользкую поверхность острова, на котором они расположились, Было уже совсем светло. Не похоже, что геолки могут появиться в такое время. Во всяком случае, никаких признаков их приближения не видно. К тому же и на дуаре он не играл. Может, они крутятся где-нибудь поблизости, Надеюсь, что Джон Том сыграет для них что-нибудь еще? Он наклонился и, сощурившись, стал внимательно рассматривать странную поверхность острова — мертвая или увядающая растительность, мхи или шайники, крошечные рачки и водоросли. — Нет, это не геолки, Мадж. Гору гумуса, на которой мы сидим, может встряхнуть даже небольшое колебание воды. Мадж указал на унылую стоячую воду вокруг. Да откуда ему взяться? Здесь только мы, и гоним воду своим плотом. В это время по острову прошла еще одна волна дрожи, значительно сильнее прежней. Джом Том поднялся на ноги и сказал, «Я думаю, нам надо убираться на плот». Очень осторожно и очень быстро. Но матч уже опередил его мысль прыжка Натри. Земля снова задрожала, теперь она ходила ходуном, а Джон Том, где бегом, где кувырком, летел к плоту. Тем временем остров начал медленно подниматься из воды.